Часть третья. Текст читает Оцаро. В конце концов, Сакути так и не удалось заснуть, и он несколько часов пролежал в ожидании восхода, слушая тихое посапывание май. Конечно, из-за всего этого его настроение стало странным, но даже так он набрался смелости повернуться и посмотреть на нее. Май не собиралась просыпаться, даже напротив, она спала как младенец, и его это завораживало. Сосредоточившись, представив, что он тут один, Сакути наконец-то начал успокаиваться. Наверное, должно было помочь ему хоть как-то заснуть. Но то, что Май спала рядом, от усталости у него после их поездки начали уже болеть составы, поэтому глаз он никак не мог сопнуть всю ночь. С течением времени по ту сторону занавесок становилось все светлее и светлее. Когда время уже перевалило за полшестого, Май просыпалась, и они пожелали друг другу доброго утра. После чего начали сборы к отъезду. Хотя это было, конечно, громко сказано, ведь у них почти ничего и не было. Сакуте нечего было собирать. Хотя и у Май все было далеко не так-то уж просто. Она хотела принять ванну и потратила на это целых 30 минут. И только он подумал, что они наконец-то могут выйти, как Май сказала, что ей нужно кое-что еще сделать, и вытокнула его из комнаты, было как-то несправедливо. Чтобы убить время, Сакута пошел в тот же магазин, в который они ходили вчера, чтобы купить что-нибудь на завтрак. Он решил медленно прогуляться. Когда Сакута вернулся, они с Мэй съели по булочке с кремом и в районе 8 часов наконец-то отправились. Они пошли к станции Агаки и сели на поезд, на котором поехали несколько сотен километров. Однако в отличие от вчерашнего дня, Сакута и мы сели на Синкансен, в Нагое, так что они вернулись к в Вазисаву намного быстрее. Еще было утро, когда Сакута и мы приехали домой, можно было сказать, что они на суперэкспрессе мечты добрались намного быстрее, чем казалось. По-быстрому забежав домой, они снова встретились на улице. «Ты выглядишь несколько неопрятно», — сказала май, переодевшаяся и подошедшая первой, пока смотрела, как Сакута сдерживает зевоту. «А ты прекрасна, как всегда». «Твой галстук помялся. Подержи-ка». Не думаю, что ты так скоро станешь вести себя, будто бы молодожены. Майсон, спасибо, конечно. Держи свою глупость при себе. Она забрала сумку и пошла вперед. Погоди меня! Он бросился вслед за ней и наконец-то догнал. Хоть улицы и были родными, но вызывали в его груди слабое чувство ностальгии и такое, будто бы он забросил свой дом ровно на неделю. А ведь они уезжали только вчера. Сакута опоздал к обещанному времени тоже только вчера, но это все никак не уходило из его памяти. Думая о всех этих вещах, он пустил зевок. «Ты не выспался, что ли?» «И по чьей вине думаешь?» «Хочешь сказать, будто бы я виновата?» «Ну, вообще-то именно из-за тебя я и не выспался. Разве не стоит ли тебе винить себя? Ты ведь сам возбуждался». В любом случае, я был напряжен. Ладно. У тебя тоже есть свое очарование, Сакота. Да? Тебя, по всей видимости, вообще ничего не волнует. Ведь ты так крепко спишь. Когда я ездила на съемке, мне приходилось спать даже в раздевалке. Кроме того, спать рядом с тобой суще пустяк. Рада это слышать. То в следующий раз и я над тобой как-нибудь подшучу. У тебя определенно духа не хватит. Сакута и Мэй приехали в школу, когда там начался уже обеденный перерыв. В это время большинство учеников отдыхало, уже расправившись со своим обедом, и они услышали, как во дворе школы несколько учеников играли в бейсбол. Чувство этой повседневной жизни показалось им немного чуждым, будто бы они вернулись в школу после зимних или весенних каникул. Переобувшись в школьную обувь, Мэй сказала, «Я смотрю школу». Тогда я к Футабе. Футаба – это именно тот друг, который тебя помнит. Футаба, значит, ты есть девушка, да? Удивительно. <къем> это ее фамилия. Хотя она не ошиблась, когда решила, что она девушка. Понятно. Увидимся позже. Сакута неосознанно посмотрел, пока Май уходила вдоль коридора. Она прошла мимо учениц, державших стопку тетрадей, учителей географии с распечатками из класса, группы девушек, болтающих о старшеклассниках из баскетбольного клуба, и никто из них не обратил ни капельки внимания на Май, даже не посмотрел на нее. Сакута не думала, что это странно, ведь так было в принципе всегда, так относились к Май все время в школе. Именно игнорирование в высшей степени можно было назвать эту ситуацию. Ведь они уже даже не просто притворялись, что не замечают ее. Это уже была целая атмосфера. Будто бы они договорились все вместе ее игнорировать. Такой была реакция людей, которые не замечали ее, даже об этом не задумываясь. Это отношение к ней было еще до того, как Сакута -то сюда перевелся. Май прошла между учениками, и сцена всего этого была идентична той, что проявлялась подростковом синдроме. В этом была какая-то логика, и у него было ощущение, что здесь есть некоторая связь, хотя он смутно видел причину всего этого. Так же, как и Рио сказала, Сакути казалось, что причина может крыться как раз таки в школе. От Сагава?» Отозвавшись на свое имя и повернувшись, он увидел, что перед ним стояла Рио, держа руки в карманах ее лабораторного халата. Она взглянула на Сакуту и зевнула. Из-за чего тот тоже зевнул. У меня плохие новости. А, остальные, если меня не считать, забыли Сокродему Сэмпе. Он нахмурился, ведь подобная новость определенно была плохой. В конце концов, даже Куниме ее забыл. Серьезно! У Рио причин обманывать не было. Да и для шуток ситуация никак не подходила. Впрочем, Сакута прекрасно знал, что Рио не из тех людей, кто будет так шутить. Но он подсознательно хотел, чтобы это оказалось ложью. Когда я сказала Куниме об этом он спросил, кто это. Других учеников я еще не спрашивала, но в принципе все и так видно. В таком случае Сакута решил, что им стоит это сделать. Он осмотрелся, но скоро необходимость опрашивать кого-либо отпала. Мэ подбежала к ним, паникуя, тяжело дыша, Ее лицо было бледным от ужаса. Отдышавшись, она глянула на Сакуту и спросила. «Вы еще меня можете видеть?» «Да, я прекрасно тебя вижу». «Слава Богу!» Она с облегчением вздохнула. На что им теперь делать?» По непонятной причине мы могли видеть только Сакута и Рио. Другие же ученики, вероятнее всего, ее забыли. Вчера, по крайней мере, Сакута, Рио и Юма... Ну и тому и Кога со своими подругами могли видеть Май. Точно! Томо и Кога! Сакута один помчался класс первогодок. Он посмотрел все кабинеты на первом этаже и нашел ее в четвертом в кабинете классе 1А. Она сидела за партой у окна рядом с подругами, теми, которые вчера как раз-таки были вместе с ней. Они все вместе обедали. Как только один из первогодок заметил Сакуту, то весь класс обратился со своими взорами к нему. Это... А -а -а? Пробормотала Томои, взглянув на Сакута. Заметив это, Сакута встал напротив стола учителя и спросил у этой четверки: Вы знаете, ма... Майсу Крадимус Сэмпай? Все из них, включая Томой, переглянулись и начали перешёптываться. Томои, ты знаешь о ком он? Нет. Как там Майсу О кто это? Сакута снова к ним обратился. Вы ее вчера видели у турникета ВНД на станции Фудисава. Вы все были вместе. Нет? Вся четверка снова переглянулась и помотала головами. Как вы могли ее забыть? Сокурадима Сэмпа ведь, она актриса. Вы знаете ее? Подумайте, еще раз, она третий годка. Настоящая красавица. Эй! Сакута подошел еще ближе, и выражение на лице тому исказилось. «Вспоминай!» Но я, я, «Я ничего не, не помню, не понимаю!» «Пожалуйста, вспомни уже, наконец-то!» «Мне больно!» Он понял, что сжал плечо слишком сильно. Сакута, прекратя... Он услышал голос рядом с его ухом. Это была Май. Медленно Сакута убрал свою руку с плеча Томоя. «Прости, я виноват». «Да, мне ужасно жаль». «Прости меня, пожалуйста». Он извинился еще раз, после чего тяжелая походка вышла в коридор. «Чего ты на меня так смотришь?» Рио стояла на месте, из-за чего Сакути больше ничего не оставалось, кроме как подойти, оставив мои позади. «У меня есть одна идея. Она говорила шепотом, чтобы только он мог услышать. Однако Рио замолчала, будто бы не была уверена, как продолжить. «Скажи мне ее». Ответят Засагава, «Ты спал прошлой ночью?» С такого вопроса она решила начать. В этот же день после школы Сакута прошелся вместе с Майдостанцией Фуддисава, Фудзисава, где они разошлись. Но несмотря на все события, Сакута должен был отобрать смену, и никак не мог ее отменить. Майя также сказала, что все-таки ему стоит пойти туда. Он отработал до 9, хоть уже и засыпал, а по пути домой зашел в круглосуточный магазин, прошелся по названиям товаров и взял энергетик, как и различные желейные напитки. Среди них были и те, что стоили по 200 йен за штуку, и те, цены за которых можно было сравнивать с ценой за большую тарелку говядины. На самом деле, он даже нашел еще несколько, которые стоили больше 2000 йен. Какая, черт побери, разница между всеми ими? И какие ему стоило взять? Он решил взять три банки и немного мятной жвачки и таблеток, чтобы не уснуть. Все это ему обошлось меньше двух тысяч йен. А если учитывать стоимость вчерашней поездки в алгаки и остановку в бизнес-отеле, его кошелек сильно опустел, и денег у него почти не оставалось. Однако сейчас было явно не то время, чтобы экономить. Слова Рео никак не покидали его разум. Сакута сказал, что он не сомкнул глаза, хотя казалось, что Рио и так это знала. И я тоже. Сакута -то не понял, что Рио имела в виду, так что решил подождать, пока она продолжит. Это не более чем мысли, но кажется, я знаю причину. Я не спала, конечно, с Сакурадимой Сэмпай, скорее всего, да. Но ты помнишь наш разговор о теории наблюдателя? Ты про Каташ Рёдингера? Да. Я, конечно, думаю, что это все нелепо, но... Она взглянула на мою стоящую поодаль. Наверное, это пугает. Ты про подростковый синдром? Нет. До того, как он появился в школе, к ней уже относились как к атмосфере. Ну, это так и было. Я тоже придерживалась всего этого... Просто смерила ситуацию, словно так и надо было, ни капли даже не засомневавшись. Во всяком случае, можно не сомневаться в том, что все так и есть. И если бы люди осознавали то, что они делают неправильно, они бы перестали это ведь так. Он не думал, что существовали люди, которые знали, что их действия неправильные. Не классно, жалко, отстойно. И даже заявляя об этом с высоко поднятой головой, по типу, я игнорирую мою однокласницу. С такими людьми что-то явно было не так. Девушка, которую можно было считать той, кто начал издевательство над Каэдо, была именно такой. Она была абсолютно испорчена и просто сказала «Я сделала что-то не так?». В обстоятельствах, связанных с Май, основной причиной была она сама. В некоторых ситуациях она, конечно, оставалась и старалась вести себя будто бы атмосфера, а окружающие люди принимали это и вели себя подобающе. Она хотела исчезнуть, поэтому вела себя так и действовала соответственно. «Именно из-за этого я считаю, что причина здесь, в атмосфере», — пробормотала про себя Рио, будто бы читая между строк заявление Сакуты. «Сокородима сыпая в школе, как кошка в коробке. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Никто не видел ее и даже не пытался увидеть. А раз никто не наблюдал за май, соответственно, существование ее стало неопределенным, поэтому она исчезла. Не так, будто бы она временно исчезала, а она совсем. Исчезала она совсем. Быть не признана никем — то же самое, что и вообще не существовать в этом мире. От услышанных слов Рио по нему пробежал холодок. По сути, причина крылась в школе, в сознании всех учеников — в их бессознательном берзорище к Мэй. Она им не запомнилась из-за какого-то там предложения подросткового синдрома. Возможно, все это крылось за чувствами, которые было сложно назвать таковыми. Как они должны были изменить свои установки в подсознании? Они даже не понимали, что эта проблема существовала, и что эта проблема была именно той проблемой. И таких учеников было около тысячи во всей школе Минагахара. Был ли какой-нибудь способ сменить их симпатию к Май на сочувствие? Чувствовала, что перед ними была темнейшая пустота. Настоящая причина той дрожи была, правда, стоящая за всем этим. То, что Сакуте нужно было преодолевать. То, что можно было назвать его врагом. Эту вещь невозможно было увидеть. Она в самом деле существовала. Атмосфера. Именно та атмосфера, борьбу с которой Сакута, Посчитал попросту бессмысленной. Но если атмосфера в школе была причиной тогда, почему Ай стала невидимой для людей, которых в школе отношения не имеет, скорее всего, ты так и думаешь, да? Полагаю, она отделилась от атмосферы школы. саку ты не думал, чтобы отрезать подобную возможность, потому что он понял, что происходило. И когда встретила ее в библиотеке Сеннандай, и когда мы ходила в аквариум в Анасиме, Май сама вела себя будто бы атмосферой, и Сакута думала, что именно она может быть всему этому причиной. Но прямо сейчас это было не так. Май больше всего хотела исчезнуть. Она точно об этом говорила. Она решила вернуться в шоу-бизнес и даже в шутку спросила Сакуту, «Если бы я даже разглядалась, говоря, что я не хочу исчезать, что бы ты сделал?» Без сомнения, это были настоящие чувства Май. Даже так атмосфера слишком легко распространилась. Мы живем в эру, когда люди легко читают атмосферу, информация распространяется по миру в мгновение ока. Настолько удобно, все стало в наши дни. Ты ведь понимаешь, о чем я говорю, Сакута? Сакута думала над всеми вариантами, как это можно опровергнуть. Даже Рио понимала, что в ее объявлении очень много неточностей. И при этом все были места, где все так и было. Это была удобная эпоха, но в то же время не очень приятная. Поэтому он никак не мог ничего ответить. Стакута не видел смысла в споре о причине распространения феномена. Все для него имело смысл реально все вокруг него. Возвращаясь к Теме? Рио дождалась, пока тот замолчал, и наконец-то объяснила. Если сознание наблюдателя причину, то я думаю, смогу сделать вывод все, что происходило, когда люди были без сознания и стирала ее. Обычно люди могли видеть и осознавать, но когда они спали, они не могли мыслить о чем-нибудь, можно сказать так. Их способность к восприятию снижалась, и так результат они понимали то, что Май становилась атмосферой, пока их сознание никак не работало. В Сакути, возможно, прошлая ночь оставалась, внутри него все похолодело до этих слов. Возможно, если бы он узнал, что мог бы и не вспомнить сейчас о май. Вернувшись домой, он пожевал жвачку и выпил первую в своей жизни энергетик, чтобы не уснуть. У того был странный сладкий вкус, отличающийся от сока, но слегка кисловатый. Его нельзя было называть невкусным, да и пить его было легко, но у Сакуты -то точно настроения не было, так что вкусом он никак не насладился. Он не ожидал какого-то особого эффекта, но энергия наполнила его тело, а разум очистился и пробудился. «Братик, ты чего это такое пьешь?» Каэда вопросительно наклонила голову, увидев банку на кухне. Было уже около 11 в это время она обычно уже спала, так что сейчас была довольно сонной. Ее глаза закрывались, но она не шла в свою комнату, возможно потому, что она до сих пор вспоминала, как вчера он ушел из дома, после чего добавила. «Я не пойду спать, пока ты не компенсируешь мне пропущенный день!» Сакута какое-то время болтала с Каэда в основном о книгах, которую она недавно прочла. Хоть сначала она и сказала, что не будет спать до утра, но заснула через час, вернувшись калачиком на диване снасну в обнимку. Он поднял ее на руки и отнес в комнату. Там было множество книг, которые лежали не только на книжном шкафу, но еще и под ним, потому что не влезали в книжные полки и теперь стояли с топками на полу у ее ног. Смотря себе под ноги, Сокота подошел к кровати и положил ее. Спокойной ночи. Он накрыл ее одеялом, выключил свет и осторожно закрыл за собой дверь. Закинув пару таблеток себе в рот, Сакота вернулся к себе и закрыл дверь за собой. Пока он мог ясно мыслить, решил заняться более важными делами. Сакота сел за стол и открыл тетрадь. Он не собирался учиться или что-то подобное. Завтра у него был экзамен, но так как его оценки были так себе, он ожидал явно худшего. Почесав голову карандашом, он начал писать. Сакута записал свои воспоминания о трех последних недель с того дня, как он встретил Май. Он продолжал писать всю ночь. 6 мая. Я встретил дикую девушку-кролика. Она оказалась моей сэмпай третьегодкой старшей школы Минагахара, знаменитостью Мэй Курадзимой. С этой встречи всё началось. Разве подобное можно забыть? Даже если я забуду, вспомню снова. Смотри, не подкачай, я из будущего. Спасибо за прослушивание. Сказать спасибо и отблагодарить можно на моем бусте Отсеру. Или в группе ВКонтакте. vk.com Отсеру нижнее подчеркивание o w -O.